имеющий уши да услышит. Вахит Тажевич Самандар, президент Международного исследовательского центра боевых искусств, посвященной первой ступени внутреннего круга, обладал недюжинным даром прогностики – видение будущего, поэтому был готов ко многим неожиданностям, которые могла преподнести жизнь. О переменах в розе реальности Вселенной он не знал, но чувствовал их и ждал ответных перемен в земной запрещенной реальности спокойно. Характер у Вахида Тажиевича был непростой, упрямый, настойчивый и смелый, но именно упрямство и настойчивость помогли ему стать тем, кем он стал – мастером рукопашного боя и человеком внутреннего круга. Он был трудолюбив и умен, но при этом мало доверял людям и рассчитывал только на себя. К чужим советам даже дельным прислушиваться не любил, мог иногда вести себя грубо, хотя обычно ему хватало гибкости и дипломатического такта для контактов с непосвященными. И тем не менее, семейная жизнь Вахида Тажевича складывалась неудачно. Дважды он был женат и дважды расходился. Делал он предложение и Ульяне Митиной, с которой его свела судьба несколько лет назад, однако получил отказ. Это его огорчило, но не остановило. Наоборот, заставило переоценить свое отношение к женщинам. Вообще и Ульяне в частности. Не то, чтобы он решил добиться благосклонности Ульяны во что бы то ни стало, Однако все же попыток предложить союз не прекратил, несмотря на явное нежелание девушки встречаться чаще, чем встречаются все посвященные, то есть раз в год на соборе внутреннего круга. Для того, чтобы пройти посвящение второй ступени, Самандару нужен был ученик, и казалось, его удалось найти полтора года назад. Но, во-первых, Матвей Соболев оказался более подготовленным по мерке внутреннего круга, чем даже сам Вахид Тажевич, а во-вторых, начались события с коррекцией реальности. В дело вмешались иерархи, хранители и даже древние аморфы, монарх и лекс. Перворазумные земли. И, в конце концов, реальность земного плана была заблокирована. Теперь, чтобы выйти за ее пределы, в розу реальности, в пору самому было становиться учеником. Однако переход в состояние иерарха мог потребовать всей жизни, а ждать Самандар не любил. К тому же он знал способ, как достичь более высокого уровня посвящения и без изнурительной повседневной работы над собой. Этот способ назывался «иглой парабрахмы», так сказать, вариант волшебной палочки, с помощью которой можно было стать всем, кем пожелаешь. Но иглу, во-первых, еще надо найти, во-вторых, включить, а сделать это мог только один человек в мире – Матвей Соболев – бывший волкодав-перехватчик военной контрразведки. Повода же встречаться с ним у Вахида Таживича не было. Напрямую он не мог просить у Соболева открыть ему доступ к мирам инсектов, к игле, и вовсе не из-за тактичности или неуверенности, а в силу закона внутреннего круга, закона постепенного восхождения, приступить к которой означало поставить крест на дальнейшем пути к знанию и совершенству. И все-таки Вахиду Тажевичу представился случай навестить Соболева – последнее время жившего в Санкт-Петербурге, вернее в Старом Петергофе, по сути уже в черте города. Помимо обязанности руководителя такого специфического учреждения, как Международный исследовательский центр боевых искусств, Самандар выполнял еще и функции координатора школ боевых искусств России, что давало ему широкую свободу и возможность путешествовать во все концы огромной страны и за рубеж. Кроме того, он много времени уделял, собственно, тренировкам, поддерживая высокие физические кондиции и готовность к немедленному действию. Мицби имел не только административные и учебные корпуса, но и прекрасные спортзалы, где могли тренироваться как новички, так и мастера, инструкторы разных школ. Вахит Тажевич сам руководил одной из наиболее подготовленных групп, составленной из руководителей школ. В составе группы занимался и довольно молодой 27-летний заместитель директора школы РУСБОЯ, единственный в Москве, Максим Усов имеющий отличные перспективы как боец и человек, увлекающийся психологическими экспериментами. Вахит Ажиевич успел присмотреться к нему и постепенно приблизил к себе, явно выделяя из остальных обладателей разного цвета поясов. Подумывал даже о ли в ученики именно его, сориентировать, направить на путь истины, рассказать о круге. Но из осторожности Самандар все же откладывал решение. И вот Максим преподнес сюрприз. После одной из тренировок он зашел в кабинет к директору и сказал, смущаясь, «Ухожу я от вас, Вахид Тажевич». «Что так?» — не понял Самандар. «То есть почему уходишь? Переезжаешь куда-нибудь?» «Да нет, в Москве остаюсь, но, понимаете, — Усов замялся, есть работа, очень серьезная, и по специализации. Я там тренироваться буду. Так что прощаться пришел. Не совсем, конечно, но тем не менее. Спасибо вам за все». «Что за работа, если не секрет?» Усов снова помялся немного, потом прямо взглянул в черные, непроницаемые глаза Самандара. «Вам могу сказать. В службе безопасности президента создается особое подразделение, КОП, то есть команда для особых поручений. Мне предложили войти в эту группу, даже звание дали майор, хотя и лейтенант по воинскому билету. Самандар мгновенно насторожился, хотя не подал виду. Кто же будет руководить подразделением?» Говорят, сам генерал Коржанов, начальник СБ. А кто на самом деле, не знаю. Но работа должна быть интересной. Да уж, подумал про себя Самандар. Сказал, пожимая крепкую руку Максиму. Что ж, удачи, Барс. Буду нужен, заходи. А если захочешь, начну заниматься с тобой индивидуально. Это было бы здорово. Я прикину и позвоню. Не поминайте лихом. Усов ушел, а Самандар некоторое время размышлял, рассеянно наводя на столе порядок. Потом подсел к компьютеру и начал наводить справки. Знакомых у него было много, в том числе и среди высокопоставленных лиц.